Действие первое. Театр представляет палисадник под окнами кабинета Силина. Вдали горы, в цветнике по преимуществу подсолнечники, но есть и другие цветущие тычинки. Очень много мух. Силин ест лапшу, Любовь возле него стоит, отгоняет веткой мух, она декольте. Молчание продолжается довольно долго, окончив еду, Силен отдаёт остаток лапши на перснице, которая, приняв с должной благодарностью, молча всё уносит. Силен начинает ходить по извилистым дорожкам цветника, повторяя по нескольку раз вслух следующие слова. Силен. Гом человек, гам душа, сериз вишня, пэтесериз пирожные. останавливается, утирает салфетком от усталости и после некоторого молчания говорит: таким образом, изучив французский язык, несомненно, на следующих выборах я ещё более оправдаю доверие ко мне господ дворян. Действительно, в наш векоэгоистический, как справедливо сказал Allgemein Zeitung, полковник артиллерийского полка, безобразованию далеко не ступишь. Лишь только кто завидет невежду, поднимет крик и гам. Вспомнив гам, душа. Продолжая вспоминать отвержённые им слова, Потисирис пирожные ходит в задумчивости, останавливается против подсолнечника, скоего снимает божею коровку, потом в одушевясь говорит очень громко: "Да, ко мне должна быть всеобщая любовь". Любовь, входя, признаюсь, можно вам к чести приписать такие слова. Силин в недоумении. Что такое? Любовь, выражая неудовольствие. Я только ваша, а не всё общее. Силин гневно необразованная. Не о тебе речь, иди в свою горницу и там перебирая коклюшки, успокойся на досуге. В то время, когда она поворачивается с целью уйти, Силин кладёт ей за шею божею коровку и снова начинает ходить, повторяя: "Гом человек, гам душа". Она останавливается, услыхав звуки труб. К калитки подъезжает верхом Дон Мерзавец, имея позади себя на том же седле Аслабеллу. Но "Кто это? Кто это?" Дон Мерзавец Мы иностранцы, неопытные путешественники. Давно уже при выезде из нашей родной Гешпании мы потеряли компас и потому нечаянно заехали на север. Кроме того, разбойники украли у нас катафалк, и с тех пор мы в отче стараемся укрыться от палящих лучей солнца, от которых очень загорели. Оно нас припекает и, кажется, безошибочно заставляет предполагать что оно то же самое, что и в нашей родной Геспании, слезая с лошади. Великодушный домохозяин, мы утомились от дороги. У обоих нас пересохло горло от жажды и щемит подложечкой от голода. Не откажи нам в гостеприимстве. Аслабел в питье и пище. Дон Мерзавец Прикажи поскорее дать нам саго и дозволь отдохнуть на твоей вилле. Силен, расстроенный, но с удивлением подаёт ему вилу, подняв оную с травы. Извольте, но на кресле, полагаю, вам будет спокойнее. Впрочем, не стесняйтесь и делайте как знаете по обычаю вашей страны. Мой дом к вашим услугам. Сею минуту прикажу приготовить вам сага и ватрушки. Аслабелла, слезая с лошади. Значит, мы скоро будем есть, мирзавец. Силин обидещь. Что? Что такое? Дон мирзавец, не сердитесь, почтенный незнакомец. Она, то есть Аслабелла, Силин Я знать ничего не хочу. Хоть бы она и совсем раскисла, всё-таки ругать русского дворянина не смеет. Дон Мирзавец. Это имя её такое Ослабелла, а моё Дон Мирзавец. Мы обороды мы из Испании и в доказательство того, перекусив немного, я немедленно закурю сигару. На сцене темнеет, заметно приближается ночь. Аслабелла. Мой пекун совершенно прав. Я, Аслабелла, не только с дороги, но и с рождения, более же всего я проголодалась. Силен в большом волнении боже мой, как хорошась я чужестранка, несмотря на странность её имени и на некоторую мужественность её загорела в лица. С уверенностью в справедливости своего мнения, обращаясь к Слабелли, готов прозакладывать миллион ефимков, что подобного вашему нет ни одного лица между предводительствоумыми мною дворянами. Однако я совсем и забыл про Сага. Эй, кто-нибудь. Любой, входя, вы звали? Силен, глядя на Слабеллу, гам, душа. Когда Слабелла глядя на него, как страстно смотрит на меня этот человек. силингом человек божий всемогущий что за глаза у неё это не глаза а самые крупные испанские вишни вспомнив сырис вишня любовь дёргает его за руку Евдоким Петрович вызвали меня силин не слушая её потосирис пирожные ослабелла Однако ж позвольте и нам в свою очередь узнать имена ваши ибо согласитесь сами странно пользоваться гостеприимством есть саго принадлежащие людям имена коих нам неизвестны силен с жаром что вы имени тебе моём Дон мерзавец оно правда что имя звук пустой но всё же нам необходимо чтобы знать кого благодарить за саго Силин, это мне следует принести благодарность вам. Аслабеллы и Дон Мирзавец вместе. Не нам, не нам, а имени твоему. Силин тронутый чужестранцы. Ваши слова рышевелили в моей груди самые заветные патриотические чувства. Да будет над вами благословение свыше, утирая слёзы. Имеем честь рекомендоваться Любовь и Силин. Он кланяется, она по дамскому обычаю приседает. В это время на заднем плане появляется генерал Шкилозвёздава с фонарём в руке. Дойдя до середины сцены, она останавливается и сладострастно смотрит на дона Мерзавца, делая ему разные знаки. Не понимая сих знаков, все удивляются, оставаясь на своих местах. Знаки же эти в сущности означают: пойдём в беседку. Занавес опускается.